Эзра Фармингтон жил напротив голубя и свистка в коттедже по соседству с маршей Фитцалан. Как и садик учительницы, его участок тоже был обихожен и засажен цветами, однако не так старательно. Казалось, Эзра принялся за дело с наилучшими намерениями, но их, как и кусты в его саду, потерпела и согнула жизнь. Кустарник был красив, но нуждался в стрижке. На клумбы надвигались армии сорняков. Однолетние цветы пора было выкапывать и выбрасывать прочь. Через чур большая лужайка осталась некошенной. Фармингтон вовсе не обрадовался этой встрече. Услышав стук в дверь, он встал на пороге, загораживая вход в дом. Заглянув поверх его плеча, Лин ли догадался, что художник затеял ревизию. На диване и на полу были разложены многие десятки рисунков. Некоторые уже были разорваны в клочья или яростно скомканы, другие валялись под ногами. Эта великая чистка сама по себе казалась творческим усилием, и затеявший ее художник был уже изрядно пьян. «Инспектор!» с преувеличенной любезностью произнес Эзра. «Разрешите войти?» Хозяин пожал плечами. «Почему бы и нет?» Он пошире распахнул дверь и небрежным жестом пригласил Линли в дом. «Извините за беспорядок. Выбрасывая всякий мусор, Линли осторожно перешагнул через несколько акварелей».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 барбара отметила что большинство этих листков уже кому то понадобилось привет окликнул ее бодрый голос чем могу помочь барбара обернулась и увидела в регистратуре пухленькую даму средних лет лихо сдвинувшую очки в враговой оправе на затылок поверх пучка посидевших волос приветливая улыбка тут же исчезла как только барбара предъявила свое Удостоверение. С верхнего этажа по-прежнему лилась музыка. «Что — Что-нибудь случилось? — забеспокоилась дама. — Вам нужно поговорить с мистером Кларенсом. Нет — Нет, — возразила Барбара. — Возможно, это и не понадобится. Я ищу вот эту молодую женщину. Ее зовут Джиллиан Тейс, но здесь ее могут знать под именем Нелл Она протянула женщине фотографию, хотя и это было уже лишним. В тот самый момент, когда она произнесла имя лицо пожилой дамы резко изменилось. И все же она с готовностью взяла фотографию, взглянула на нее. «Да, это Нел, подтвердила она. «Барбара, хотя и была с самого начала уверена в правильности своей догадки, только сейчас». Испытала настоящий триумф.